Глава 2. Стоило мне покинуть ярко освещенный холл, а двери за моей спиной с протяжным скрипом закрыться, я резко остановилась и, несколько раз моргнув, с изумлением осмотрелась. Унылая, мрачная улица была практически пуста. Два экипажа сиротливо приткнулись к забору. Припозднившийся служащий торопливо пересекал мощенную камнем дорогу. Дама преклонного возраста в траурном наряде закрывала окно в маленьком домике привратника. Две девушки в фартуках горничных, быстро выскочив из кирпичного особняка, с тихими смешками устремились вверх по улице. А рыжая худая кошка с надменным взглядом, задрав хвост, спрыгнула с карниза соседнего здания и неторопливо прошествовала к небольшому розовому кусту. Было довольно забавно рассматривать кареты и невысокие трехэтажные особняки, одновременно чувствовать скуку от привычной и надоедливой картины и переживать удивление от представшего моему взору старинного вида. Когда я с любопытством озиралась, мой взгляд чуть задержался на уличных фонарях с вычурными чугунными ногами. Они выстроились ровной шеренгой вдоль мостовой и тусклыми глазами хмуро взирали на редких прохожих. Пузатые, с узорчатыми боками вазоны были расставлены у каждого входа и будто бы хвастались своими яркими мохнатыми шапками из цветов. — Говард, вызови возничего для мадам Мирель! Громкий визгливый голос, раздавшийся за моей спиной, в один миг вывел меня из необъяснимого транса. И я, торопливо сбежав по ступеням, поспешила укрыться за высоким забором. Но, уйдя на безопасное расстояние от ненавистного мне дома, я, остановившись под фонарем, растерянно огляделась, не зная, куда мне дальше идти. Нет, адрес дома, в котором Кэтрин проживала вместе со своей матерью, я знала. Но сейчас вести беседу с мадам Жаннет И объяснять ревностно соблюдающие приличия даме, почему я в таком виде, мне совсем не хотелось. Сейчас я мечтала оказаться в уединенном месте, подумать о случившемся, разложить ворох нужной и ненужной информации в своей голове, а потом, возможно, поплакать. Адреналин в крови уже схлынул, боевой пыл чуть поугас, а к глазам стали подступать предательские слезы. Вспомнив, что у меня была с собой сумочка — Я, развязав стягивающую ее тесьму, принялась слепо в ней шарить. Однако там, кроме платка, тюбика, видимо, с помадой, и бутылька с резким мускусным ароматом, наверное, духи, ничего больше не было. И мои надежды раздобыть деньги, снять номер в гостинице и провести там ночь рассыпались прахом. Так что выбор у меня был невелик. Или найти свободную лавку в парке, или беседа с мадам Жанет. Обреченно вздохнув, я направилась к особняку семьи Марлоу. благо находился он не слишком далеко. Едва поднимая ноги, я медленно брела вниз по улице Роудрис, отрешенно разглядывая знакомые и нет дома, и погрузилась в тягостное размышление. В какой момент моя жизнь стала похожа на дешевый сериал? Я выросла в полной, любящей и счастливой семье, окончила школу с золотой медалью, Поступила в университет и с отличием его закончила. Получив профессию химик-технолог косметического производства, я легко устроилась на завод и проработала там больше семи лет. После чего открыла собственное дело и изготавливала косметику, ту, в качестве которой я была уверена. Во времена студенчества вышла замуж, как и многие студентки моего возраста, и гордилась нашей дружной молодой семьей. Единственное, что омрачало нашу жизнь, — это отсутствие детей. Но мы с этим боролись и пробовали различные варианты. Да, все перевернулось с ног на голову, когда я застукала свою лучшую подругу в одной постели с моим мужем. Визг Ларисы и крики боли Гены я слушала, стоя на лестничной площадке, наблюдая, как голые любовники спешно собирают свои разбросанные вещи. Развод не заставил себя ждать. Следом суд по разделу имущества. Потом дни стенания, что я старая дама и никому такая не нужна. Затем наступил период себелюбия и все мужики-козлы. И когда я наконец познакомилась с приятным мужчиной, моя жизнь снова круто перевернулась. Вот только теперь я была в роли той самой особы, которая изменяет своему жениху. Смешнее ситуации не придумаешь, и оправдаться уже не получится, да особо и не хотелось. — Мадмуазель Кэтрин! — прервала мои мысли испуганное восклицание мадам Ирмы, компаньонки-матушки, непонятно, что делающий у ворот в столь поздний час. — Да, — проговорила, растянув губы в приветливой улыбке, и беглым взглядом осмотрелась. Задумавшись, я не заметила, как мои ноги привели меня к родительскому дому, и теперь, застигнутая врасплох занудной дамой, была вынуждена зайти в особняк. А я так надеялась прошмыгнуть незаметно, сил и желания разговаривать у меня уже не было. — Что с вами, на вас напали? Деточка, надо вызвать констеблей! — Не нужно, мадам Ирма, все в порядке, — проговорила, нехотя поднимаясь по ступеням. Это я сама сорвала Рюши с платья и смыла макияж. Сама? снова воскликнула мадам Ирма, с ужасом на меня уставившись. В чужом доме, на приеме, и тебя в таком виде видел Джон Парсон? И не только в таком, едва слышно произнесла и уже громче добавила. А что вы здесь делаете? Навещала подругу, она приболела, замялась мадам Ирма, быстро меня обогнала и, схватившись за ручку, распахнула дверь. — Явилась! Что за вид? Как ты посмела такое вытворить? Да вся вердания теперь будет насмехаться над нами! Ты опозорила семью Марлоу! Тут честно кинулась на меня мамаша, стоило мне переступить порог нашего дома. Услышав истеричные крики мадам Жанет, мадам Ирма вдруг резко отпрянула, а ее лицо мгновенно побагровело, Но, заметив, на кого обращен грозный взор женщины, с облегчением выдохнула. «И тебе добрый вечер, мама!» – устало пробормотала, удивляясь, как быстро донесли о случившемся мадам Марлоу с учетом того, что телефонов здесь пока еще не было. «Завтра же ты поедешь к мсье Джону и попросишь прощения. Бросайся ему в ноги, моли, чтобы не отказался!» Голосом, нетерпящим возражений, распорядилась мадам Жанет, окинув меня надменным взглядом. — У нас денег осталось на три года. Одна ты не выживешь, а другой откажется от тебя, узнав, что ты сотворила. «Все — Все? — ровным голосом произнесла, дождавшись, когда женщина наконец закончит. — Ты не понимаешь? Да из-за тебя меня не примут ни в одно приличное общество! — взвизгнула мать, трагично заламывая свои руки и умирающим голосом простонав, «Какой позор! Какой позор! Будь твой отец жив, он! Ты завтра будешь молить графа Парса на прощение!» «Нет», — коротко бросила, поразив своим ответом не только мамашу, но и мадам Ирму, и равнодушным тоном добавила, «Я в свою комнату, и меня не беспокоить». «Что?» — снова взвизгнула мадам Жанет, сердито передернув плечами. Она грузной фурией бросилась на меня, но, заметив предупреждение в моем взгляде, резко остановилась и чуть тише добавила. — Ты сошла с ума? — Нет, я в относительном порядке, но я не буду просить прощения у графа Парсона, а сейчас я очень устала и хочу отдохнуть. — Кэтрин, как ты смеешь? — Не сегодня, — пренебрежительно отмахнулась от ошеломленной моим поведением женщины. В которой я совершенно не испытывала никаких эмоций, что было странно. Но, возможно, и сама Кэтрин недолюбливала свою мать. Больше ни слова не произнеся, я поднялась на второй этаж и устремилась в теперь уже свою спальню. Подумав, что в одном мамаша права. С ее расточительностью наследство, которое мне оставил отец, надолго не хватит. Кэтрин точно не знала, какая сумма ей была выделена и какой она сейчас располагает, полностью доверившись в этом вопросе своей родительнице. Но пора перекрыть мадам Жанет доступ к деньгам и хорошенько поразмыслить, как жить дальше. Выйти замуж за богатого мсье и не задумываться о своих тратах – не мой вариант.